Большие красные фургоны все приближались, и лучи их прожекторов уже заметались среди сосен. Пилон поспешно повернулся к Хесусу Марии. «Беги и скажи Дени, что его дом горит! Беги быстрее, Хесус Мария!» а? «А почему ты не бежишь?» «Слушай, Дэнни не знает, что его дом нанимаешь ты! А на Пабло и меня он может рассердиться!» «Пожалуй, Хесус Мария...» Опрометью кинулся в сторону дома Денни. В доме было темно. Денни, Денни, твой дом горит! Ответом ему была тишина. Денни, где ты, Денни? В соседнем доме, в доме миссис Моралес, открылось окно, и Денни сказал раздраженно. Какого черта тебе тут надо? Твой другой дом горит! Тот, в котором живут Пабло и Пилон! Пожарные там? Да! Ну, если пожарные ничего не могут поделать, к чего Пилон хочет от меня? Хесус Мария услышал, как окно захлопнулось и, повернувшись, побежал назад. Он понимал, что явился не вовремя, но ведь заранее не угадаешь... Если бы Дэн не пропустил пожар, он бы мокро сердиться. Во всяком случае, Хесус Мария был рад, что предупредил его. Теперь вся ответственность за пожар ложилась на Миссис Моррис. Домик был маленький, тяга хорошая, а стены сухие. Пожалуй, с тех пор, как выгорел старый китайский квартал в Монтерее, не случалось такого быстрого и исчерпывающего пожара. Пожарные бросили взгляд на пылающие стены и принялись поливать траву, деревья и соседние дома. Не прошло и часа, как от дома ничего не осталось. И только тогда шланги были повернуты на кучу золы, чтобы загасить угли и раскаленный пепел. Mm -hmm, да Пилон и Пабло и Хесус Мария Стояли плечом к плечу и смотрели Половина жителей Монтерея и все обитатели Тортилья Флет За исключением Денни и Миссис Моралес Толпились вокруг с большим удовольствием созерцая пожар Наконец, когда все было кончено и над черной кучей поднялось облако пара, Пилон молча повернулся и зашагал прочь. «Куда ты идешь?» «Я иду в лес, чтобы выспаться. Советую и вам сделать то же. Нам лучше пока не попадаться на глаза Денни. Это урок для нас». Никогда не следует оставлять вино в доме на ночь. В следующий раз ты оставишь его снаружи, и кто-нибудь его украдет.